Сегодня найдём Кокшинова, приструним Бондаренко, завтра опубликуем в газете материал в вашей плёнке, и никто не посмеет вас и пальцем тронуть, даже если депутат действительно замешан в афёре. Римма положила трубку, взглянула на Свету. Что случилось? спросила та, поняв по лицу подруги, что произошло нечто неприятное. Он всё рассказал депутату, хозяину Бондаренко, пояснила Римма. «Я боюсь, что они смогут узнать, где мы прячемся». «Думаешь, нам лучше отсюда уехать?» — спросила Света. «Да», — кивнула Римма, — «все может быть. И опасность грозит не только мне, но и тебе. Давай-ка собираться. Вдруг Ник-Ник кому-нибудь еще проболтался, или его водитель расскажет. Я видела их лица, Света. Это было так страшно. А в руках у одного была петля, веревка. Хотел повесить или связать.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 Там живёт моя школьная подруга. Раньше она жила в Москве, а когда замуж вышла, переехала в Подольск. Я у неё два раза была. Свой домик с огородом. Никто нас там искать и не догадается. Телефон её помнишь? Конечно. Сейчас позвоню. Рима пошла к телефону и набрала номер. На этот раз ей повезло. Трубку сняла подруга. Аня, здравствуй, обрадовалась Рима.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 А может она умнее нас и поняла что-то такое, чего мы с тобой понять не в силах. Мама мне говорила, что женщиной нельзя стать просто так, даже встречаясь с мужчиной, женщины становятся только родив ребёнка, всегда говорила мне моя мама. Значит, мы с тобой ещё не женщины, Света. Ладно, хватит бередить душу, мрачно заклюла Света. И так тошно. Если решили, давай поедем. А у меня месячные завтра должны начаться, вдруг сказала Рима. Я даже не представляю, как это у беременных там происходит. И в себе ребёнка носишь, своего ребёнка. Хм, здорово, наверное. Кончай трепаться, потеряла терпение Света. Замуж выйдешь, тогда сама поймёшь, что здорово, а что тяжело. У меня тётя пятерых родила. И не вылезала из кухни и ванной комнаты, всех обстирывала, одевала, кормила, воспитывала и в 50 лет умерла. А дети? А что дети? Они уже взрослые, у всех свои семьи, у одного даже дочь на выдане. Ну разве в этом дело? А моей тётки уже нет, не выдержала такой жизни. Вот так-то. Не знаю, задумчиво ответила Рима. А может, в этом наше предназначение быть матерью героя или гения?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 Что случилось, спросила Света. Но тебя лица нет. Вчера вечером на Вадима напали, неизвестные избили его и отобрали сумку с вещами, сквозь слёзы сказала Рима. Думаешь, случайно? Нет, убеждённо ответила Света. Не случайно, они его ждали. Это я во всём виновата. Он услышал, когда я говорила про Вадима. Это я, дура, во всём виновата. Успокойся, одёрнула её Рима. Тогда я виновата больше всех. Я дала ему магнитофон и подставила под бандитов. Давай поедем к нему, может, что-нибудь узнаем. Там бандитов наверняка не будет. Они уже сделали своё чёрное дело. Какие бандиты, с горечью сказала Света. Это самые настоящие террористы и убийцы. Вот мы всё и выясним там. Одевайся. В Подольск поедем после. Только давай позвоним Николаю Николаевичу и всё расскажем. Звони, согласилась Света. Римма в который раз подошла к телефону, набрала номер прямого телефона главного, но тот не отвечал. Подождала минуту и положила трубку. Уже не отвечает, сообщила она подруге. Поехали быстрее, вскочила та. Потом дозвонимся, нужно узнать, что стало с плёнкой. Если её отобрали, тогда нужно срочно уезжать из Москвы и не в Подольск, а куда-нибудь в Сибирь и спрятаться там лет на 20.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 Пусть только попробует Глебов не напечатать. Я у него на столе лягу и не уйду, пока статья не пойдёт в набор. Позвони ему ещё раз, предложила Света. Или в приёмную позвони. Узнай, куда уехал главный. Римма снова подняла трубку, набрала номер Виолы. Секунду-вторую она молчала, а потом заорала: "Ты почему плачешь? Что случилось? Как погиб? Как это погиб? Я час назад с ним говорила по телефону". Как всё случилось? Слушай, не плачь, объясни. Света замерла, понимая, что случилось нечто невероятное. Рима опустила трубку. Лицо у неё было белого цвета. Она закусила губу. Что? спросила Света с ужасом. 10 минут назад погиб Николай Николаевич, сказала она, заикаясь дрожащим голосом. Какой-то самосвал врезался в его машину.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 по их вине